с этого же дня Начались блестящие успехи цвета в большом обществе, полоса удач, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием плодыки. В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков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 Цвет внутренний произносил «Уйди», и туфель весь паникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом.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 И у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу. Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку, но в один вечерний час по его случайной прихоти в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановили все трамваи вследствие, как потом оказалось, какой-то путаница в проводах.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 Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тофель провел свет в вселенскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами, владельцами скаковых конюшен. Когда по звонку лошадей одну за другой их всех был один и на круг, цвет стоял у самого барьера рядом с высоким, грузным, бритым господином в широком пальто, который с видом внешнего безучастия курил сигару, но все время нервно ее покусывал.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 Острыми огоньками блестел солнечный свет. Сголопо она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгла боком и старалась резкими движениями красивой и сухой головы вырвать поводья. А, вот на эту рыженькую, сказал наивный цвет, она придет первой. Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливанного полголоса: Верно, как в государственном банке. Сосед Ивана Степановича поднял кверху темной, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым, крыплым басом. — На сатанеллу замечал. — Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. «Кто на ней сидит? Козу могли татарская лопатка? Еще в прошлом году был конюшным мальчиком. Мне все равно, но деньги бросайте на ветер». Цвет одним пальцем поманил к себе Тофеля. «Поставьте на эту, на как ее, на рыженькую, голубая рубашка со звездами. Сатанелло номер одиннадцатый. Да, да. Сколько прикажете?» «Все равно, ну, там билетов десять-пятнадцать. Распорядите, как хотите». «Слушаю», — поклонился Тофель и побежал Ростой в кассу. Прекра! пустил октавый грустный господин и совсем повернул к свету свое бритое лицо. У него был большущий, горбатый, волосатый красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие желтые прокуренные зубы. «Изумей!» «Но послушайте же!» — применил он голос на более естественный. «Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок». «В первый раз?» «Вот видите, ну, я понимаю игру на фукс». На слепое сумасшедшее счастье, но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион, а здесь абсолютно ноль. На Сатанелу также не поставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которая вообще не существует на белом свете, понимаете, которая еще не родилась. Однако она вот, она весело возразила и придет первым номером.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 Тнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. И мы вам говорим, что она без места. Первый. Не постигаю, пожал плечами владелец. Ну хотите, я оставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места. То есть не будет ни первый, ни второй, ни третий. Цвет упрямо тряхнул головой. Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в нисхождении.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 В это время лошади под жакеями, живописной, волнующейся, пестрой группой, вернулись назад на прежнюю черту, откуда начали пробный голуб. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линий и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый подходящий миг, жакеи, как один, привстали на стременах, скорчились над лошадин мишей мир рванулись вперед, но к старту...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 И ее цена, если продавать три тысячи. В эту сумму я не заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй. Первый уперся цвет. Хорошо, пожал плечами Володалаев. Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третья или никакой, то выиграл я. Если первый, то вы. Ну, а если второй, то ни вы, ни я. И тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет... Свет ясно улыбнулся ему. «Хорошо». «И великали Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся сатанела, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок, и из с двух трибун слышались уже негодующие голоса. «Долой Сатанелу снять ее, кобыла совсем выдохлась». Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом и точно замялись секунду у столба и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром овдолубли стоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке старчора флажок, быстро опустился к земле. Подошел Тофель с билетами. Такая была теснота указ, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, за номер одиннадцатый ни в одной касте, ни одного билета. Чисто!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 Вслед за тем упал вместе с лошадью, какой-то Джакиев, в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он оделся благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод, но лошадь с полминуты не давала ему сей седло и он терял, по крайней мере, сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга. Двое столкнулись друг с другом так же жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного, казалось, выгнута рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей жакиев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 Остальные лошади остались на той стороне круга. Цвет никогда не был игроком и не чувствовал болезни проиграть. Деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора, но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за сатанелу, крепко стиснул зубы и, сморщив все лицом, крикнул мысленно «Ты! Ты должна быть первой!» И случилось что-то странное с волшебной быстротой,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 Это мне, собственно, не надо? — залепетал свет. Я ведь это просто так. Зачем мне? — Что? — срявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. — не надо? А что такое? А за уши? Я Валдалая! — в громом пронеслось по судейской беседке, и сунув деньги в дрожащую руку цвета, которая в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золоторыжей сатанелы, повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как кордюк, красным затылком и величественно удалился от него. Мимо цвета провели искалечившуюся лошадь, под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах коньки, и она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятый и безжизненно болтавшийся из ее глаз капали крупные слезы, ручейки пота струились по коже. Э черт! Таскал его цвет, если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. когда так случилось? Спросил он кого-то, стоявшего у барьера. Уму непостижимо, камушек какой-нибудь подвернулся. Или подкова расхляпала. Да, впрочем, и жаки тоже, известные мазурики. Примчался тофель, он сиял и еще издре победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой из турблевых. Наша взяла, — располагал он, подбегая к Свету. — Понимаете, ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших ни одного единого билета. Извольте, три тысячи пятьсот с мелочью, это вам не жук начихал? Свет молчал. Тофель поймал направление его взгляда. — Стол, осадку залка! — спросил он, скривив насмешливый плаксив губы и шепелявый по-детски. — Я бросьте, милейший мой, судьба не знает жалости. Едемте-ка в моноплезир спрыснуть выигрыш. Тофель с ненавистью воскликнул свет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным, но он сдержался и прибавил тихо: Уйдите и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 Ибо рождение наше случайно, зыбка наше бытие, и лишь вечный сон не приложен. Цвет наделал ряд глупостей. Вечером, после скачек, еще томяйся ты дома, жалусь от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Волдалаева, разозлился задним числом и, по совету возле Тофеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунские корнет карнеты, молодой польский поддельный графчик привезли согласие Волдалаева —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 под круглой костровой шляпой. Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души цвета. «Я прострелю ему ухо», — решил Света и слегка надавил на собачку, но ему стало нетерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу», — и сжал указательный палец. Резко хлопнул выстрел и зазвенело в ушах цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Волдалаева. Волдалаев поднял его, внимательно оглядел —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 Чтобы я их мог целовать самый храб, в мордочку, безнаказанно. Ура! Поедем в купеческий клуб, сказал где-то в пространстве Алдалаев. Там французские шлера, там я проиграл сотню тысяч. «Есть езда», — ответил с добродушной готовностью Цвет, — «но сперва вымойте меня сельцерской водой». Это было сделано, Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике, обнимая его, шептал ему тепло в ухо. «Четыре француза, господа Поль, Бильден, Филиппар и Галер, ты их разом понимаешь? Разом понимаю».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 четырех профессиональных и искуснейших шулеров он также открыл в рукаве у одного из них у главного крупе массив филиппара машинку с готовыми восьмерками и девятками затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания, но обыграв вдруг признался громадному наслаждению тофеля который покатывался от смеха господа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 Девятка бубен, двойка бубен. Все объясняли это явление телепатии и оккультизмом, и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились. Один волдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом «Снакшиба! Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги к черту их матери!»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 Утром явился к цвету мистер Тритчелли, англичанин Джаки, скакавший накануне на Леди Винтерсет на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, володолавская конюшна была очень высоких качеств, но падла с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости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 Мистер Тричель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добранравную, спокойную девятилетнюю кобылу ростом шесть с половиной вершков по имени мадемуазель Барб. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшном ипподроме, цвет, галопирующий в крошечном английском седле.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 Старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайный и удивительный успех, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренне добро я и сам не знаю. Но в том-то и заключалось скрытое несчастье и невидимое боль его жизни, что он знал и не мог никому сознаться.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 Похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали камердинер с наружностью перволюбовник с императорской сценой, круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от оливье, кучер для русской упряжки, поражавший всех до ужаса густотою, черной бороды румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом. Кучер для английской упряжки, ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжерею и зимним садом, еще десятка-два мелких прислужников. Весь город любовался цветом, когда он в погожий полдень проезжал по московской дворянской улицам, правя с высоты английского док-карта. У колесного экипажа двумя парами прекрасно подобранных и выжженных лошадей масти Изабелла, свету песочного цвета, с начисто вымытыми и серебро-белыми гривами и хвостами.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 Израилевич не угощал местного генерал губернатора всесильного сатрапа и знаменитого лакумку. Наконец, этот тофель организовал по вторникам в особняке цвета интимные ужин и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность, веселья.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 Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистащимых на выдумке. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные постарали с гавотами и минуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались в Адевиле с пением и целой комические оперы на сюжет, придуманный тут же у вот цвету гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселой пародии на модные пьесы и на современные события.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 и в то же время оставалась самим собою, цветом, холодно наблюдающим мастером. Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недры чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные исследователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты –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 Политические деятели, филантропы, благотворительницы, передовые писатели, служители искусства и религии – все они в подвалах своих мыслей были тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клетвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания –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 Гибкая женская фигура в лиловом трюко упала вниз в сетку, сверкая золотыми блестками. Один случай в этом роде так напугал Света, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день со странным, зловещим, багровым, медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро точно в атаки растрепанных дьяволов.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 За собою силы инерции страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен, сам того не знаю. Он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой Земле «Остановись!», но внезапный ураган, ринувшийся на город... подхватил Света, протащил его с три и шурнул на телеграфный столб, за которым он в смертельном руками и ногами. А мимо него понесли в свирепом вихре пыли мрачные по зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки —